Глава 25. Я первой добралась до кабинета Рима и рухнула на офисный стул, при этом положив лоб прямо на стол. Дыхание было тяжелым, прерывистым, а сердце почти выскакивало из груди от волнения, накрывшего с головой. Девчонки вбежали в кабинет следом за мной, но так и застыли в дверях, видимо, не придумав, что делать дальше и как реагировать на мои эмоции. Первая отмерла Рима и осторожно подошла ко мне. Я услышала, как она присела рядом, прошуршав складками длинной юбки, а потом ощутила легкое касание к своему плечу. «Соль, милая, ты чего? Надо успокоиться и совсем разобраться». «С чем тут разбираться?» — всхлипнув, спросила я. «Он ясно дал понять, что мы теперь просто начальник и подчинённая». «Да что за бред? Ты сама в это веришь?» — возмутилась Юля и плюхнулась прямо на стол. «Он два часа назад смотрел на тебя влюбленными глазами, а сейчас послал в пеше эротическое. Но послал же!» «Нет, правда, бред какой-то. Очевидно, что Имашев ему что-то сказал». «Да даже если и сказал...» Кристина, единственная из нас, была не расстроена, а скорее зла на происходящее. Она хмурила брови и не собиралась проявлять сочувствие. «Он мужчина, который утверждал, что был влюблен. Значит, он должен быть ответственным за свои слова, за чувства». «А если он снова мог отказаться от тебя, значит, он самый обыкновенный трус!» После такого эмоционального монолога все затихли и на мгновение задумались. Даже я перестала всхлипывать и смотрела на Кристину мокрыми глазами. «Поступок, правда, не мужской», — согласилась Рима, «Но я уверена, что есть какое-то объяснение, и хорошо бы его найти. Если сам расскажет, я ничего из него вытягивать и унижаться не буду». Ну и правильно, это он должен был тебя добиваться, а не ты его. Девчонки помогли мне умыться и подправить макияж. Все это время они поддерживали меня и говорили, что он еще локти будет кусать. Но хоть внутри таилась злоба на мужчину и желание показать, какую ошибку он совершил, потеряв меня, я тосковала и ощущала тяжесть на сердце. Было непонятно, почему он решил поставить точку, не поговорив со мной. Ведь даже если есть какие-то причины закончить наше общение в романтическом ключе, я имею право о них знать. Я этого заслужила. Что думаешь делать? спросила Юля осторожно, когда я уже успокоилась. Может, в бары напьемся? Не хочется. Сходи с кем-нибудь на свидание, тебе полезно будет. Как будто у меня кавалера в целая очередь, усмехнулась я. Да и неправильно это. Идти на свидание с одним, когда сердце еще сжимается от мысли о другом. Сходи со Стасом, предложила Рима. Он точно согласится, и развеешься, и никто не будет в обиде. «Не знаю. И пройдите нарочно мимо Григорьева, чтобы он видел», — посоветовала Кристина. «Мне не хотелось ничего. Только замотаться в теплый плед, лечь в кровать и уставиться в одну точку немигающим взглядом. И у меня были все основания для того, чтобы так сделать. Даже девчонки бы не осудили за такое желание, я уверена. Однако внутренний боец во мне победил». Размазав по щекам невидимые слезы, я поднялась с офисного стула, расправила юбку, уверенной походкой от бедра пошла по офису на поиски Стаса. Я молилась, чтобы коллега оказался на своем рабочем месте, потому что если после офиса мне придется заезжать домой, я точно не найду в себе силы собраться и снова выйти из своей зоны комфорта. Стас, к моему огромному счастью, обнаружился на общей кухне за чашкой травяного чая и сочным зеленым яблоком. Как только парень посмотрел на меня, кажется, сразу понял, что что-то нечисто, и что от него сейчас что-нибудь понадобится. «Умоляю, спасай!» — взмолилась я. «Мне срочно нужно на свидание». «С кем?» «Да хоть с кем, в идеале с тобой». «А что случилось?» «Григорьев меня бросил». Стас застыл, вонзив яблоко зубы мгновение назад. «Долгая история. Можем поговорить об этом вечером за кофе или за ужином». «Да без проблем. Я как раз хотела в один вьетнамский ресторан сходить, столик забронировал. Ты как?» «Отлично. Сразу после работы». Не знаю, собирался ли Стас согласиться, но мое лицо, судя по всему, демонстрировало, что отказов я не приемлю. Так что молодой человек неуверенно кивнул и наконец-то отстал от бедного яблока. Как было не сойти с ума до конца рабочего дня, я не придумала. Эмоции били через край, и сидеть на месте было крайне сложно. В кабинете Рима я металась из угла в угол и, кажется, уже надоедала этим девчонкам. «Соль, прости, но ты то рябишь перед глазами, меня аж затошнило. Я пойду воздухом подышу», — сказала Юля и вышла из кабинета. «Меньше надо было над абсентом дышать, милая. А у меня очень важная рабочая задача. Таких оплюх получу, если не сделаю». «Иди, конечно, о чем разговор?» Рим, это страдалица на тебе, хорошо?» Девушка заботливо провела ладонью по моему плечу и согласно кивнула. Эмоциональное состояние вновь качнулось, и я ощутила полный упадок сил. Даже сидеть было сложно, неведомая сила тянула к полу. «Я осторожно поговорю с Валерой», — начала Рима. «Он наверняка будет знать больше, чем мы. Ян не тот, кто с кем-то делится подробностями своей личной жизни. А я не та, кто опускает руки в погоне за правдой. Мы узнаем, что к чему, разберемся. Как это все у вас с Валерием Ивановичем?» Я перевела тему, может быть, слишком неожиданно, потому что Рима на мгновение смутилась, но на ее лице я успела увидеть искреннюю неподдельную улыбку. И как только все это время мы не замечали ничего необычного в поведении подруги. Ведь нельзя было не видеть, что она едва не влюблена в нашего начальника. Или, может быть, все настолько привыкли к странностям Римы и ее многогранности, что уже и перестали замечать что-то особенное. «Мы давно знакомы. Сколько я в компании работаю? Восемь лет, получается». Он меня уважает как сотрудника, как человека. Мы между собой уже как пару лет на «ты» общались, но не более, не подумай. А тут он как-то зашел ко мне с рабочим вопросом, я вижу, что грустный. Ну и достала бутылку коньяка, предложила поговорить по душам. Он рассказал про Зорину, про проблемы в их паре. Я пожаловалась на жизнь, ну вот как-то и закрутилась. Понимаю, понимаю, бывает, но у вас это все как, серьезно? Я бы это так не назвала. Рима пожала плечами, но взгляд ее явно изменился. Казалось, что в какой-то степени я хорошо понимаю ее как женщину. Наверняка где-то в глубине души ей хотелось спокойствия, семью, любовь, уважение с хорошим мужчиной. Но все мы в какой-то момент начинаем бояться отношений в той же степени, что и хотеть их. Проявление чувства в определенной мере слабость. Ты становишься уязвимым, когда впускаешь в свой мир кого-то еще. И, может быть, боимся мы вовсе не отношений, не ответственности, Мы боимся старой боли, старых ошибок, которые уже совершали, от которых уже страдали. Мы не так долго общаемся в романтическом ключе. Да и в их романе «Зориной» точка как будто еще не стоит, я не знаю, Соль. Да и мне все равно. Он классный мужик, а я отлично провожу время. Что еще нужно? Может быть, любить? Поверь опытной женщине. Лучше быть любимой. И почему-то в этих словах я услышала столько боли, Сколько трудно было найти в любом художественном романе XIX века. Я не считала уместным и тактичным задавать время вопросы касательно ее личной жизни, по крайней мере, если эта личная жизнь касалась нашего начальника. Так что разговор мы закончили на этой ноте. Рабочий день близился к концу, и я оставила нашего HR, которое и так на несколько часов выпало из процесса. В одиночестве в офисе бродить мне пришлось недолго. Стас сам нашел меня, стоило появиться в Open Space. «О, вот ты где! А я как раз искал! Идем, такси скоро подъедет!» «Да-да, сейчас возьму одежду!» «Ты как, в порядке?» — уточнил парень, осторожно на меня поглядывая. «Да, нормально. Давай уедем отсюда поскорее!» «Конечно, как скажешь!» Оказавшись на заднем сиденье комфортабельной машины такси, я ощутила, что все это время была в состоянии колоссального напряжения. И только сейчас расслабилась. Мышцы буквально гудели. «Мне задать какие-то вопросы?» «Выслушать или вести себя так, будто ничего не произошло?» Резким жестом я повернула голову в сторону Стаса и благодарно ему улыбнулась. На автомате положила руку поверх его руки и прошептала «спасибо» одними губами. Сначала я молчала, глупо смеясь над своими неозвучными мыслями, а потом, видимо, собрав все в кучу, рассказала, как есть, или, по крайней мере, так, как я это видела. И рассказ вышел таким долгим, что закончила я его уже в ресторане, когда мы отдали заказ официанту. «Что забавно, ведь толком ничего не произошло». «Что скажешь?» Наконец на выдохе спросила я, откидываясь на спинку диванчика. «Ну и ситуация, конечно». «Ценный комментарий, спасибо». «Нет, а ты что ожидала? Я в не меньшем шоке, чем ты». «Да-да, знаю, прости». «Очевидно, что на встрече с Юмашевым он что-то узнал. Либо что-то предложили ему, либо это были взаимовыгодные условия». Но почему он не сказал об этом мне? Не честнее ли было сказать правду в лицо? Порой сложно подобрать слова, чтобы озвучить какую-то правду. Мне кажется, он не мог пойти на сделку с моим отцом, но не в его это стиле. «Исключено». Стас отрицательно качнул головой и нахмурил брови. «Если честно, у нас с ним был разговор о тебе». «Что? И ты мне вот так об этом заявляешь?» Я буквально вспыхнула от эмоций, будучи нагретой уже до предела. Да не переживай это ничего такого. Зорина тогда приехала забрать тебя из офиса, помнишь? А ты была взволнована поведением Григорьева, но я и решил поговорить с ним. «И что, он тебе прямо так что-то и сказал?» Недоверчиво уточнила я. «Нет, конечно, едва не послал. Но молчание порой говорит больше всяких слов. Он сказал что-то вроде «я не хочу обижать ее и делать ей больно». Он бы не стал играть в эти игры с твоим отцом». Но что тогда? Стас пожал плечами и сделал большой глоток безалкогольного мохито, который каким-то образом оказался в меню вьетнамского ресторана. Строить догадки сейчас было равносильно гаданию на кофейной гуще. Что было толку думать, если единственного человека, который мог дать ответ, сейчас с нами не было? Странное ощущение внутри. Только что-то стало ясно, а тут опять непонимание полнейшее. Не хочу выгораживать Григорьева, но дай ему время. «Почему-то мне кажется, что вы еще сядете друг напротив друга и обо всем поговорите». «Но почему он не сделал этого сегодня?» — возмутилась я, будто в чем-то был виноват Стас. «Опять какой-то глупый мальчишеский поступок, продиктованный страхом». «Ничего не могу сказать по этому поводу, но есть какое-то объяснение произошедшему». Однако он о нем умолчал. «Нам принесли еду, и я, наконец, закрыла эту черную дыру страданий о своем несостоявшемся романе». Я была благодарна Стасу за поддержку и за проведенное вместе время. Он понимал, что сейчас мне это нужно. Может быть, с моей стороны было отчасти эгоистично так вероломно вламываться в его планы на вечер, но порой у каждого из нас случаются такие моменты, когда поддержка просто необходима. «Давай я закрою счет», — предложила в конце вечера. «А то мне неловко, что я на тебя свалилась, как снег в июне». «А мне будет ловко, если ты за меня заплатишь. Соль, ну не говори ерунды, сегодня я угощаю». «Нет, мы же просто друзья». «И что?» — Стас улыбнулся и посмотрел на меня с каким-то добрым укором в глазах. «Я мужчина, мне несложно. А ты когда-нибудь на чай с домашним печеньем позовешь». «А ты сам не готовишь?» не, я образцово-показательный холостяк». «Тебя бы в добрые руки!» — посмеялась я. Стас закрыл счеты, мы решили прогуляться до центра, чтобы обоим было удобно ехать домой. Погода была ничуть не прогулочной, но приятный морозец отрезвлял и придавал сил. С каждой минутой вне стен дома я как будто перезагружалась. Стас говорил о своей жизни, но больше о рабочих задачах, которых я мало что понимала. Сначала пыталась улавливать суть, а потом отпустила и просто старалась кивать в тему. Похоже, этот вечер пошел на пользу нам обоим. Расставались мы уже в центре, недалеко от метро, крепко обнявшись на прощание. Молодой человек скрылся за тяжелыми дверями подземки, а я медленно поплелась в сторону своей квартиры.